Как мир хорош, как свеж огонь дениц, И нет творца, пред кем упасть бы ниц, Но розы льнут, восторгом манят губы. Не трогай лютни, будем слушать птиц.